Глава 62. Мудрость в постижении добра. Чтобы достичь здорового долголетия, необходимо постичь устройство разума в теле. Это и есть высшая тайна для всего сущего. Главным залогом правильного движения по пути здоровья является познание этой тайны разума путем постоянного совершенствования в постижении добра. Если человек не движется по пути здорового долголетия через постижение пути добра, то все равно рассматривает этот путь как главное прибежище в трудностях жизни. Для описания этих законов не годятся красивые слова, и нельзя заниматься этим напоказ, чтобы другие видели старания и усилия, направленные на постижение законов долголетия. Нужно понимать, что и в несовершенстве, и в болезни всегда проявляются эти законы пути здорового долголетия, и через старание постигаются эти законы и правила. Нужно помнить, что показные и внешние действия и движения, направленные на достижение состояния здоровья, всегда менее плодотворны, чем спокойные внутренние усилия сознания по постижению законов устройства сознания. Во всех временах и укладах любых народов именно познание законов устройства разума ценилось выше всего. Ищущий через это стремление обрящет, а совершающий ошибки сумеет их исправить. Потому на пути долголетия главным условием успеха является мудрость познания разумного устройства мира. Древняя мудрость Желтого Императора ци сказал. Если в одном человеке есть нарушение порядка в силе дыхания, то и в Поднебесной происходит нарушение порядка среди людей. Все это соединяется и составляет единое. Солнце в соединении с луной, а барабан в соединении со звуком. Когда слушаешь барабан, то звук в своем движении не запаздывает за его звучанием. Происходит колебание, и тут же в согласии с этим происходит отклик, и тем самым ты постигаешь состояние происходящего. Желтый император сказал. Исчерпывающий ответ, воистину просвещенный, потому что здесь нет потери согласия и лада сил неба и земли. И когда в соединении созерцаешь это, тогда касаешься и тут же получаешь соответствие. Смотришь и сообщаешься. Это как чистая вода и ясное зеркало, где не искажается внешняя форма. Если же нет ясности в пяти звуках, если нет отчетливости в пяти цветах, тогда пять органов накопителей приходят в волнение, а внешние и внутренние начинают приходить в противоречие друг с другом. Если барабан откликается на удар палочек, эхо откликается на голос, отражение похоже на тень, то дальнее — это то, что управляет внешним через касание внутреннего, а ближнее — это то, что управляет внутренним через касание внешнего. Это называется крыша неба и земли. Достижение целостности. Практическое осмысление. В движениях дыхания, ощущения и сознания в каждой мысли, в каждом вдохе и выдохе необходимо стремиться к обретению целостности. Только через ощущение целостности жизни тела можно достичь истинного здоровья. Только направив стремление к целостности, можно ясно увидеть недостатки и изъяны, которые мешают достичь искомого состояния. Если есть любые изъяны, значит нет истинной целостности. Целостность ощущений позволяет сохранять здоровье тела, но для достижения состояния целостности ощущений необходимо достичь устойчивого покоя в теле. Устойчивый покой в теле позволяет управлять желаниями, а это позволяет добиться целостности ощущений. Только целостность осознанного дыхания питает правильное состояние ума. Но для достижения целостности осознанного дыхания необходимо достичь чистоты спокойного ума. Чистый покой ума позволяет управлять мыслями, и тогда дыхание обретает целостность.